а узнай, старик, что такая совсем неславная судьба сложилась у спасенного мальчишки и его матери, он, вероятно, очень бы расстроился. Старики, как дети, крайне впечатлительны. На поминках, изрядно выпив, вспомнили, как Митя ловко ловил голубей, что он был прирожденным птицеловом. Директор, выпивший три рюмки водки, разгорячившийся, подумал, что вот так вот не умеем мы ценить людей и донес эту мысль до присутствующих, на что ему рассказали, что уносит шапку из собаки-жучки, которая жила в соседнем дворе пять лет. Директор тотчас отправился в туалет тошнить, а после долго тер начинающую лысеть голову. Впрочем, он пил наравне со всеми. а вследствие этого забыл к концу помина кожучки и, преспокойно напялив шапку, отбыл домой. Светка решила жить в квартире Мити до того момента, пока ее не выселят или пока Митрохин и Мыкин не выкатятся из ее собственной. Так она и поступила, прожив незаконным образом в чужом жилище до самого отъезда приятелей. И что самое любопытное — Продавщица ни разу не вспомнила о девчонке по имени Жанна. Мыкин и Митрохин сели в поезд, и Светка вернулась домой. Жанна не ела и не пила несколько дней. Изредка она подхватывала горсть снега и вытапливала из него глоток воды, холодя вишневые губы. На третий день после смерти отца девушка отправилась в городскую больницу. На проходной она попросила выдать ей халат, но гардеробщица, оглядев одетую во все мужское, к тому же неопрятное особу, повысила тон и высказала твердую уверенность, что прошмандовкам здесь делать нечего. А когда закончила гневная, то встретилась с глазами посетительницы, из которых лился благодатный свет». который почти заставил служительницу гардероба размякнуть всеми членами и всплакнуть. — Конечно, милая, — закивала головой гардеробщица, — вот тебе халатик, — и выдала белоснежный. — Спасибо, — поблагодарила Жанна, и голос у нее оказался ангельским. — Юродивая, что ли, — прикинула старушка, — или монашка? Гардеробщица долго смотрела вслед удаляющейся фигурки в белом и думала, что если к спинке юродивой прикрепить крылышки, то станет она совсем как ангелок. Жанна поднялась по ступеням к большой двери, на которой горело световое панно «Реанимация». Она, не колеблясь, открыла дверь, чуть было не столкнувшись с пожилым человеком кавказской национальности. Глаза его были полны слез. Человек вскользь взглянул на нее, извинился и пошел дальше. За дверью на корточках сидели два дюжих охранника и явно скучали от безделья. — Куда? — поинтересовался один, поднимаясь на ноги. — Туда, — тихо проговорила Жанна. Охранник хотел было воспринять ответ девушки за грубость — но, взглянув ей в глаза, утонул в них одномоментно новорожденным младенцем. Он вновь опустился на корточки и загрустил. Второй и вовсе не шелохнулся, лишь почувствовал, как по всему телу словно какая-то теплая волна прошла. Он еще не подозревал, что до конца жизни по ночам ему будет грезиться образ этой девушки со странными, слегка раскосыми глазами. Жанна прошла прямо в палату напротив входа. В большом помещении, отделанном белым кафелем и уставленном различной аппаратурой, лежали двое, разделенные длинной до потолка клеенкой. Не старый мужчина и пожилая женщина. Медицинский персонал отсутствовал, лишь попискивали датчики сердечной жизни. К кровати женщины была прикреплена табличка с ее именем и датой поступления. Ангелина Кузьминишна Гугулия, 26, 12 Проникающее ранение в область живота, многочисленные повреждения. Жанна села на стул рядом с женщиной и долго смотрела на нее, пока та не открыла своих утомленных глаз. «Кто вы?» — спросила Кузьминишна. «Меня зовут Жанна». «Что-то знакомое», — показалось нянечке в лице девушки — но пожилая женщина была столь слаба, что не стала думать на эту тему, а просто лежала измученная. — Вас ранили в живот? — спросила Жанна. Женщина кивнула головой. — Все кишки порезали. — Вы не умрете, у вас все заживет. Кузьминишна поняла, что девушка врач. — Спасибо вам, но уж сильно кишки болят. «Все наладится. До свидания». Из глаз Кузьминишны выкатились слезы. Почему-то от незамысловатых слов девушки-врача она почувствовала необыкновенное облегчение во всем организме и теперь уже сама поняла, что не умрет. Заулыбалась во весь рот, забыв, что зубы рядом в стакане. Еще она подумала о только что ушедшем муже-грузине, которого очень любила, и еще шире заулыбалась тому, что любить еще предстояло. А Жанна перешла за клеенку и долго смотрела на мужчину с бакенбардами, из синюшного рта которого торчал почернелый язык. К его кровати была прикреплена табличка «Карапетян ГМ-2512 Гангрена». Лейтенант открыл свои армянские глаза и, несмотря на высокую температуру, почувствовал себя мужчиной. Он собрался с силами и сказал комплимент. и а а о ше После этого он скорчился от боли и перестал быть мужчиной. Инфекция неслась в его крови, отравляя печень и почки, мутя сознание. «Это не ваш язык», — сказала девушка, — —— Это он вас погубил. — Я уэй — поинтересовался слабый Карапетян. — Да, — кивнула Жанна и взяла лейтенанта за руку. — Вы умираете. — Эо-сёй-никен! — пожаловался армянин. и Эо-он и эй игмесю посунул. — Я знаю, но он не виноват. Он не знал, ваш Синичкин. Из носа Карапетяна пошла кровь. Она стекала к его бесцветным губам, а потом по щеке на подушку. — уяю спросил лейтенант. Жанна кивнула. — Но вы не бойтесь. Никто не знает, сколько есть чего после. — А есть? — Не знаю. Есть только сон. Может, еще что. Я не знаю. Кровь пошла сильнее. Инфекция обосновалась в мозгу Карапетяна, и он увидел что-то. Челюсть его отвисла и стала ходить туда-сюда, то открываясь, то закрываясь. Жанна открыла рот и выдохнула синее облачко, которое залетело в рот Карапетяна. Его тело не сильно содрогнулось, а потом вытянулось, словно ему скомандовали смирно. Лейтенант Карапетян умер. Жанна подошла к покойному, засунула пальцы в мертвый рот и резко дернула, отрывая отторженный язык. Затем она спустилась в подвал больницы, где находилась печка для сжигания всякого ненужного хлама и бросила черный язык в пламя. Она увидела, как отросток на мгновение закорчился в пожарище, а потом вспыхнул ярче солнца и обратился в тлен. После этого она покинула больницу, сдав халат гардеробщице, которая вновь, оглядев девицу в мужском, все-таки пришла к выводу, что девчонка прошмандовка. Такими ангелы не случаются. Жанна ступала по белому снегу, оставляя на нем неглубокие, словно детские следы. Она шла бесцельно, ни о чем не думая, как вдруг что-то заставило ее остановиться. «Спортивный зал», — прочитала она и вошла, влекомая некой грустью. Жанна направилась прямо в просторное помещение, где располагались спортивные снаряды. Ее безошибочно повлекло к штанге, Она наклонилась над ковром и обнаружила засохшую каплю чего-то, потрогала заскорузлое место пальцами, а потом, выпрямившись, пошла обратно.